Говоря об углеводах, хочешь не хочешь, но разговора о сахаре и сахарозаменителях не избежать. Ну как же, как же. Белая смерть. Ну, кстати, тут не так и много можно добавить. Разве что упомянуть, что реклама коричневого тростникового сахара лукавит. Он так вреден, как и рафинированный белый. Ну вреден, вреден. Что еще могу сказать? Что же я не упоминаю, что в умеренных количествах здоровым людям сахар может улучшать функцию печени, почек, нервной ткани? Так с кем из нас говорить об умеренных количествах? Когда это мы хоть в чем меру соблюдали? Где те спортивные подтянутые люди с нормальным индексом массы тела? Да и то, начни они принимать сахар без ограничений, куда их стройность денется? Вон в Америке поупражнялись на населении – Что Кока-Кола и ее многочисленные последователи сделали? Чистый раствор сахара, 10 кусков на бутылочку, плюс ароматизаторы и тонизирующие вещества, несколько десятилетий. И в городах не протолкнуться от тучных подростков, а диабет вышел в лидеры по заболеваемости нации. Но унитазы от налета Кока-Кола отмывает отлично, сам проверял. В медицине мы действительно лечебные свойства сахара используем при необходимости, то есть свойства глюкозы, ведь сахар – это глюкоза плюс фруктоза. Вне организма эти вещества, в том, что мы называем сахар, внутри распадаются на две эти составные части. Вообще, это в обычной жизни сахар и соль – белая смерть. Сказано, может, чересчур сильно, но направление мысли верное. В критических же ситуациях мы, наоборот, тяжелому больному почти в 100% случаев капаем внутривенно раствор глюкозы и соли. Классическое яд лекарства отличаются только дозой, парацельс. Но пока дело до необходимости внутривенных вливаний тфу-тфу-тфу не дошло, сахар лучше ограничивать или совсем вывести из своего рациона. Звучит наивно и смешно, Особенно в ситуации, когда за последние 20 лет потребление сахара в развитых странах удвоилось. Но тем более на ограничении необходимо настаивать, так же, как и постараться отучить детей от сладкой газировки. По вредным последствиям ее употребление не уступает курению. Наиболее мощный провокатор той же резистентности к инсулину – ожирения, подросткового диабета и даже бронхиальной астмы. И еще знаете чего? остеопороза, слабых костей. Да, это болезнь постменопаузальных женщин, но предрасположенность к ней закладывается в детстве. Как сказал один выдающийся врач, остеопороз – болезнь педиатрическая. Пик костной массы закладывается в детстве, потом мы его постоянно теряем. У кого эта масса была меньше, тот быстрее приходит к остеопорозу. один из доказанных факторов, препятствующий адекватному набору пика костной массы – потребление сладкой газировки. Она, кстати, не исчерпывает свое вредное действие чудовищным содержанием сахара. Для смягчения воды оттуда промышленно убирается кальций и добавляется натрий – основной вредный компонент поваренной соли. Об этом еще речь впереди. Что же тогда пить? Фруктовые соки? Вот и реклама советует, детские счастливые лица. Что, тоже вредно? И тоже имеет огромное содержание сахара? Ну, значит, свежевыжатые. Точно никаких добавок, все только самое натуральное, самое свежее. Да, только ожидаемой пользы никакой. Бум соковыжималок и моды на утренний свежевыжатый сок исчерпывающе обеспечил исследователей достаточным количеством наблюдений. Содержащийся во всех фруктах витамин С под воздействием кислорода выделяет не самую полезную кислоту. Фрукты надо есть целиком и помногу, вот тогда будет желаемый для здоровья толк. А пить надо воду, увы, простую воду, ну еще чай и кофе. Все полезные вещества, витамины, микроэлементы, клетчатка в мякоти. А когда мы эту мякоть давим, сок из нее выходит на воздух, моментально окисляясь. Мало того, что витамины гибнут, так еще, например, сакраментальный вопрос – сколько жидкости в день надо употреблять? Со всех сторон только и слышишь – больше жидкости, больше воды. Обезвоживание приводит к старению кожи и прочее, и прочее. И люди, и особенно женская часть населения, пьют с утра, давясь эту воду, пытаясь впихнуть в себя эти два с половиной, а то и три литра – это у них – Причудливым образом сочетается с наличием фуросемида, мочегонная, в сумочках. Больше это сколько? Сколько вешать в граммах? Интернет говорит 25 миллилитров на килограмм веса. Вроде все правильно. 70 килограмм умножить на 25 миллилитров, так и будет 1,75 литра. Значит, надо эти 1,75 литров в сутки выпить. Так? Не так. Вода попадает к нам в организм из трех источников. Первый – это то, что мы пьем. Не только воду. Тут и чаи, и кофе, и супы, и соки, и алкоголь. Считается все. Второй – овощи и фрукты, вес которых на 90% состоит из воды. Другая пища. И третье – та вода, которую организм вырабатывает сам в результате биохимической реакции – оксигенации углеводов. Да-да, углеводов. А вы думаете, почему людям с отеками в том числе и с локальными, на лице, резко ограничивают количество сладостей, мучной пищи и других углеводов. Вода из них образуется. Вода. Взрослому человеку в нормальных условиях необходимо минимум 1600 мл воды в день. Тут интернет близок к истине. Откуда этот минимум взялся? Это то количество жидкости, которое необходимо организму чтобы покрыть наши обязательные ежедневные потери жидкости. Вот эти минимальные потери в нормальных, подчеркиваю, условиях. Первое. Моча. 500 мл в сутки. Второе. Через кожу. 500 мл в сутки. Третье. Легкие. 400 мл в сутки. Четвертое. Со стулом. 200 мл в сутки. Это расход. Теперь давайте считать приход. Баланс должен сойтись. Итак, первое. При обычной, нормальной диете с пищей поступает в среднем 800 мл воды. Второе. Еще 300 мл организм вырабатывает сам путем оксигенизации углеводов. Третье. Итак, 1600 необходимых мл минус 800 плюс 300 равно 1100 мл Нам остается выпить в течение дня 500 мл жидкости, включая супы, чай, кофе. Вы думаете, обмен жидкости в организме отражается количеством воды, выпитой и выделенной? Да нет, регулирующие гормоны вырабатываются в ответ не на объемы жидкости, а на концентрацию натрия, то бишь соли. Именно концентрация натрия в крови и в моче определяет, сколько жидкости нам надо выпить, а сколько выделить. Если этой жидкости будет недостаточно, то повышение концентрации натрия приведет к провоцированию жажды и увеличению выброса антидиуретического гормона. В итоге произойдет большее потребление жидкости и снижение выделения ее почками. Если жидкости будет настолько больше, что понизит концентрацию натрия, то немедленно включатся обратные регулярные механизмы. Кстати, вы думаете, что мочегонные выводят воду? Нет, ошибка. Они выводят натрий, и вода идет за ним уже вторично, согласно ранее описанному. Вывод. При нормальной диете надо пить не меньше 500 мл жидкости. Далее вы должны следовать чувству жажды, а не журнальным статьям, не фальшивым, из потолка взятым нормам. Чувство жажды – это не блажь организма, а чуткий, регуляторный и очень сложно формирующийся механизм. Конечно, воды должно быть вдоволь. Не бойтесь избытка жидкости. В разумных количествах у здорового человека избыток очень быстро выведется, и баланс восстановится. Но, повторю, в разумных количествах. Сколько я вижу пациентов, которые, следуя безграмотным и назойливым советам, вливают в себя по 10-12 литров воды? Да, именно столько. Это уже называется психогенная полидепсия и требует лечения, поскольку регуляторные механизмы уже не успевают адаптироваться. Концентрация натрия остается очень низкой, что может привести к крупным неприятностям, включая судороги и смерть. а для кожи лица опасен не вымышленный недостаток жидкости, а курение и воздействие солнечных лучей. Про сахарозаменители, фруктозу и прочее. Все прошлое столетие американцы производили чудовищное количество кукурузного сиропа, основной источник фруктозы для пищевой промышленности. Пытаясь заменить ею сахар, Фруктозу стали добавлять во все сладкие газированные напитки, выпечку, конфеты и многое-многое другое. Теоретическое обоснование подобной замены было. Фруктоза в полтора раза слаще сахара, чуть менее калорийна, да и метаболизируется немного по-другому. Казалось бы, раз для обеспечения того же уровня сладкости нужно значительно меньшее количество вещества, да еще и меньшей калорийности, то вот он – Идеальный сахарозаменитель. За несколько десятков лет уровень потребления фруктозы в США вырос на 2100%. Это сколько в разах будет? И что? К сожалению, это никак не замедлило темп роста числа сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Более того, исследования дали основания обвинять фруктозу в ускоренном развитии метаболического синдрома, диабета и некоторых видов онкологии. Как же так? Ведь фруктоза в натуральном виде содержится во всех фруктах. Их-то ведь есть полезно? Да, фрукты полезно. Тут та же история, как с фруктовыми овощными соками и с витаминами. Когда мы едим цельные фрукты, то все полезные вещества поступают вместе с клетчаткой, волокнами разной степени растворимости, ферментами и многим другим. Более того, ученые предполагают, что в цельных фруктах Могут содержаться какие-то неоткрытые пока биологически активные вещества, которые обеспечивают полезные действия витаминов, например, и которые отсутствуют в синтетических витаминах, делая их прием бессмысленным. Та же фруктоза, на которую в итоге расщепляется наш обычный сахар, освобождается от общей молекулы только в кишечнике, где и всасывается в норме. В виде сахарозаменителя фруктоза поступает в организм отдельным элементом, поэтому всасывается значительно раньше и метаболизируется совсем по-другому. Сказанное справедливо и по отношению к другим сахарозаменителям. Есть, например, исследования, показывающие, что диетическая кока-кола может провоцировать диабет второго типа еще сильнее, чем обычная. Вывод. Хотите сладенького – ешьте. Только не обманывайтесь, что есть безвредные сладости, включая, кстати, и мед. Да, в нем есть множество полезных биологически активных веществ, но по уровню гликемической нагрузки он никак не уступает чистому рафинированному сахару. На этот счет были специальные исследования. Раз уж речь зашла про сладкое. У нас в России последние годы стало доступно авокадо, похожей формой на грушу, маслянистый и сам по себе довольно безвкусный. Многие любят авокадо приготавливать, измельчая его мякоть с рубленным чесноком, протертой цедрой лимона, солью. Некоторые добавляют туда же помидоры, эстеты берут помидор высушенный. Получается очень вкусно. Я же в Африке пробовал приготавливать и другой вариант. Тоже измельчал мякоть авокадо, протирал его вилкой с тростниковым сахаром, добавлял лимон и получался отличный десерт.